Лысый карлик, матерый вышибалый из клана сидящих спокойно, был очень удивлен, обнаружив бесчувственного монаха у самых дверей заведения, где имел сомнительную честь служить. Шел третий час после полуночи, и было трудно предположить, что инок Гулиона собрался выкурить на сон грядущий трубку-другую опиума. Особенно, если он только что ножищами вовсю пинал дверь. И весьма громко надо заметить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 предназначенным для успокоения шумных клиентов, а свинцовым, боевым. «Явись сейчас сюда, князь темного приказа, я Яньло, и предложи, пойди-ка, друг Вышибава несчастному, да помоги ему оказаться под крышей». Высый карлик ухмыльнулся бы щербатый, как изношенный топор ухмылкой, и ответствовал. «Нет уж, уважаемый, посули мне даже возродиться первым министром, и то я не подошел бы близко,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 Доченька вторая. Жадная утроба тоже тащил с собой заряженный самострел. А руки доченьки второй прятались за отворотами халата. Там, где скрывалась кожаная перевязь с метательными ножами. «Вот он!» – победно рявкнул лысый карлик. «Лежит, паскуда! А ну-ка, братки, давайте свяжем его как следует и сдадим завтра быстро руки. Я думаю, государевы люди не поскупятся на награду за поимку беглого казнодея».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 что именно темные лошадки всегда оказываются самыми трудными клиентами но тут случилось непредвиденное незнакомец лихо прищелхкнул пальцами и самострел высого карлика поднялся еще выше, но уставился при этом на жадную трубу. А что оставалось делать если сухой стук щучка приказывал от имени самого монашка у слушаться этого человека как меня самого вот возьмет у трубы стрельнет а потом монашек У спросит лысого карлика, почему не доглядел. Незнакомец же, заметив движение вышибалы, звонгард расхохотался и присвистнул, вновь щелкая хитро всложенной щепотью. Доченька вторая вздрогнула, перебрала пальцами за пазухой, словно лаская собственную грудь и стала в полоборота к побелевшему утробе. Сборщик мзды уже подумывал от греха подальше исчезнуть за дверями притона. Мне знакомиться, прищёкнув третий раз, сложил ладонь раковинкой. И жадная утроба, не колеблясь, поднял свой самострел, целясь в карлика, и одновременно шагнул поближе к доченьке второй. Глядишь, промахнётся девка, а в рукопашной на утробе не соперник. Да и то. Погибнешь, сборщик Хоу, так рыночный бугор, Ань за хребетник семью за послушание по гроб жизни обеспечит. Змеёный жцай рассмеялся в голос. Закашлялся от в спаленных погоней легких, и стал между тремя людьми, готовыми по одному его знаку вцепиться друг другу в глотку. «Несите монаха внутрь», — приказал он. И никто не осмелился ослушаться.